Глава четвертая. Переломные моменты. Эти мегатренды, обсуждаемые в общих чертах, могут казаться абстрактными. Тем не менее, они являются основой исключительно практических приложений и разработок. Отчет Всемирного экономического форума, опубликованный в сентябре 2015 года, выявил 21 поворотный момент, точку, в которой конкретный технологический сдвиг принимается основной частью общества который формирует будущий цифровой гиперподключенный мир. И все эти моменты ожидаются уже в ближайшие 10 лет. Именно они наглядно отразят те глубинные изменения, которые будут вызваны четвертой промышленной революцией. Переломные моменты были выявлены в результате исследования, проведенного Международным экспертным советом Всемирного экономического форума По вопросам будущего программного обеспечения и общества, в котором участвовали 800 руководителей и экспертов отрасли информационных и коммуникационных технологий, мы провели опрос о переломных моментах, которые должны произойти до 2025 года. Переломные моменты, которые ожидаются до 2025 года. 91,2% считает, что к 2025 году одежда 10% людей будет подключена к интернету. 91% считает, что к 2025 году 90% людей будут иметь возможность неограниченного и бесплатного поддерживаемого рекламой хранения данных. 89,2% считает, что к 2025 году появится 1 триллион датчиков, подключенных к сети интернет. 86,5% считают, что к 2025 году в США появится первый робот-фармацевт. 85,5% считают, что к 2025 году очки для чтения 10% людей будут подключены к сети интернет. 84,4% считают, что к 2025 году будет 80% людей с цифровым присутствием в сети интернет. 84,1% считают, что к 2025 году появится первый автомобиль, произведенный с помощью 3D-печати. 82,9% считает, что к 2025 году появится первое правительство, заменяющее перепись населения источниками больших данных. 81,7% считает, что к 2025 году в продаже появится первый имплантируемый мобильный телефон. 81,1% считает, что к 2025 году 5% потребительских товаров будет создано с помощью технологии 3D-печати. 80,7% считает, что к 2025 году 90% населения будет использовать смартфоны. 78,8% считает, что к 2025 году 90% населения будут иметь регулярный доступ к сети интернет. 78,8% считает, что к 2025 году беспилотные автомобили составят 10% от общего количества автомобилей на дорогах США. 76,4% считает, что к 2025 году произойдет первая пересадка печени, созданная с использованием технологии 3D-печати. 75,4% считает, что к 2025 году и будет проводить 30% корпоративных аудиторских проверок. 73,1% считает, что к 2025 году произойдет первый сбор налогов цепочке блоков – технологии блокчейн. 69,9% считает, что к 2025 году более 50% домашнего интернет-трафика будет приходиться на долю приложений и устройств. 67,2% считают, что к 2025 году произойдет превышение количества поездок, путешествий на автомобилях совместного использования над поездками на частных автомобилях. 63,7% считают, что к 2025 году появится первый город с населением более 50 тысяч без светофоров. 57,9% считает, что к 2025 году хранение 10% всемирного внутреннего валового продукта будет производиться по технологии цепочки блоков, технологии блокчейн. 45,2% считают что к 2025 году появится первый ИИ-робот в составе корпоративного совета директоров. Эти переломные моменты задают важный контекст и дают возможность выработать наилучший ответ, поскольку сигнализируют о грядущих революционных изменениях, важность которых осложняется их повсеместным характером. Как указано в следующей главе, управление таким переходом начинается с осознания изменений, совершающихся не только сегодня, но и тех, что ожидают нас в будущем, и их воздействия на все уровни глобального сообщества.